Глава 11. Он принялся подниматься зигзагом по склону горы, возвращаясь, когда впереди оказывался тупик или пылающий костер, и обходя их вокруг, где это было возможно, не переставая сосать ранку на руке. Вдоль одного отрезка дороги, фактически это был всего лишь проход между двумя наваленными друг напротив друга мусорными кучами по пояс высотой, кто-то воткнул на равных промежутках перья огненных птиц. Наползая на них, живая грязь съеживалась и дымилась, тускло отсвечивая красным. Натан оглянулся туда, где остались его родители, сжал зубы и без остановки зашагал дальше. Через какое-то время впереди показался торговый конец, граница которого была обозначена каменными стенами и мощенными дорожками. Натан был уже достаточно высоко, чтобы видеть перед собой, как на ладони все трущобы, Позади них морскую стену, а за ней – иссеченное волнами море. Выше по склону находилась никем не охраняемая калитка. Натан оглядел ее, но прошел мимо, засунув руки в карманы и наклонив голову. Сторожей нигде не было видно. Без сомнения, они отправились навестить маму и еще какого-нибудь несчастного мальчонки или же обслуживали какую-нибудь купчиху с невзыскательным вкусом. Поблизости был лишь старик-метельщик, слишком дряхлый для такой работы. Волосы на его голове были такими же редкими, как щетина на его метле, а руки — не толще рукояти, которую они держали. Собрав все оставшиеся силы, он пытался согнать живую грязь и заблудшую мертво жизнь обратно в трущобы. Впрочем, силы вскоре иссякли, и он, стеная, скрылся в лабиринте узких улочек наверху. Натан тотчас же повернул обратно. Какое право имеет его отец, сам-то не больше, чем мешок с костями, решать, что Натан должен делать дальше? Может быть, он бы предпочел, чтобы Натан вычернил себе глаза? Этого никогда не будет. Этого не будет никогда. Хватит. Подойдя к калитке, Натан накрыл замок обеими ладонями, словно защищая от ветра зажженную спичку, и сосредоточился. Теперь это было сложнее, поскольку на уме была крыса, но вполне возможно. Очистив мысли, он вдохнул, проникая внутрь собственной головы. Вниз по глотке, в легкие, потом в живот. Там ничего не было, поначалу. Как будто крыса лишила его горючего. Однако мало-помалу искра снова начала разгораться в нем. Он подстегивал ее, Чувствуя ее физическое присутствие, как она кружит там, словно тяжелый шарик внутри стального барабана, поднимаясь вверх к грудной клетке. Натан побуждал ее двигаться быстрее, и искра вновь набралась силы, колотясь между стенками его гортани не пуще прежнего. Сквозь его кожу и редкую ткань одежды пробивалось свечение. Он напряг мышцы груди, так что они распрямились вдоль ребер, вынуждая искру войти в кости и пройти по всей длине рук. Сжав ими замок, Матан обратил свое внимание на металл. Он попытался почесать, но искра не принималась. В точности как огонь, не желающий переходить на сырую растопку. Затем непрошенное перед ним возникло лицо отца, брови запретно хмурятся, палец помахивает из стороны в сторону. Тоже, сдвинув брови, Натан сосредоточился, как только мог. Представил себе благородных посетителей. Мертва жизнь, материнское лицо, обратившегося в крысу Палтуса. Искра бешено вспыхнула, осветив все трещинки на улице и звездку между кирпичами, сварные швы на металлической решетке, обнажая все скрытые детали этого места. Напрягшись, он почесал снова и послал искру вниз, через покалывающее предплечье, через ладонь, горящую вместе укуса, внутрь замка. Там, в глубине, металл хотел быть живым. Он начал перестраиваться, как делает живая грязь, принимая подобие примитивного существа, такого, каким мог бы стать замок, если бы он был животным, вращающееся, пощелкивающее тело, состоящее из шестерней цилиндров. Натан чувствовал, как оно начинает дышать. Искра жгла кожу. Вместе укуса это чувствовалось сильнее всего. Болезненная поверхность раны принялась корчиться, вспухать, затем, к его ужасу, чернеть. Ахнув, Натан отдернул руки. Если бы он смог удерживать их дольше, замок сохранил бы жизнь, но после того, как искра ушла, металл умер. Там, где прежде он был цельным и крепким, осталась лишь усталость и ржавчина. Без лишней помпы, словно это было совершенно обыденное явление, замок открылся, и калитка распахнулась. Немного помедлив, чтобы собраться с духом, Натан прошел внутрь, держась за больную руку. В торговом конце, в отличие от трущоб, ночью было тихо. Плеск волн превратился в тихое отдаленное сердцебиение, слышное лишь, когда Натан выходил на улицу, ведущую вниз к границе трущоб. Дома здесь были прочными, высокими и неприступными. Окушки в верхних этажах мягко светились теплым мерцающим свечным светом, который время от времени заслоняли двигающиеся внутри фигуры. Узкие крутые улочки освещались фонарями. Воск масла горели позади стеклянных стенок, оранжевых, синих, зеленых, словно угасающие маяки. В каждом доме была запертая дверь, на каждой двери виднелись какие-то цифры, имена и узкие щели посередине, окованные сияющей бронзой. Все звуки, если они и были, раздавались приглушенно. В глубине за кирпичными стенами гремели кастрюли и сковородки. Если где-то и раздавались крики, то в них звучал вопрос, а не гнев. Кто-то, скорее всего, сидя перед камином, спрашивал, готова ли еда, или просил принести ему горячего молока, а вовсе не грозил смертью и увечьями. Однако главным образом здесь царила молчаливая луна, заполнявшая и разглаживавшая улицы своим тяжелым бледным сиянием, отражавшимся в каждой поверхности. Куда подевались красные молнии гибнущих огненных птиц? «Где мертва жизнь? Где есть живая грязь?» Ната напустил взгляд к своим ногам, полусогнутым на крутом склоне, ни одной уклейки на ботинках. За плечом не маячили безликие палтусы, следящие за ним из тени. Улица была чисто выметена, и ее поверхность, камень крепкий и неподатливый, откликалась на каждый шаг его каблуков стуком, а не скрипом. Внезапно Натан почувствовал себя уставшим, даже вымотанным. Он присел, прислонясь к теплой стене пекарни среди пустых мешков из-под муки. Здесь ему было ничуть не менее уютно, чем на полу их лачуги, и к тому же гораздо суше. От проникавшего изнутри тепла печи его одежда просохла до такой степени, какой не бывало на его памяти. Дома она была вечно пропитана морскими брызгами, грязью и дождевой водой. Когда он проснулся, было уже светло. Улица неподалеку кипела стремительным движением. Мужчины и женщины кричали, смеялись, спорили друг с другом под трескучий аккомпанемент кожаных бичей, хлещущих по деревянным рамам паланкинов, которые рысцой несли на плечах носильщики. Солнце сияло среди безоблачного неба, настолько голубого, что Натан даже не мог придумать название для этого цвета. Он вытащил из кармана носовой платок, который привык считать голубым, и поднял перед собой. По сравнению с небом тряпица выглядела блеклой, затхлой, в серобурых пятнах. Как Натан не селился, теперь он вообще не мог разглядеть в ней какого-либо цвета. Настолько голубым было здесь небо. Словно Бог сошел и убрал с неба всю муть, не оставив ничего, кроме насыщенной голубизны. Ната обернул носовым платком пораненную руку. Она распухла и болезненно пульсировала. Теперь, когда сон покинул его, это ощущалось весьма явственно. Вместе с болью пришло воспоминание о крысе и об отце, и о данном им обещании достать лекарства. «Надо раздобыть денег». Он пошарил взглядом, ища какой-нибудь знак или атрибут, что-нибудь, что говорило бы о каком-либо занятии, подтверждающем его законное право на пребывание в торговом конце. Поблизости не было ничего, кроме дощатых поддонов и мешков из-под муки. Несколько поддонов было сломано, и Натан разобрал их на отдельные доски, с визгом выдирая гвозди или загибая их вдоль поверхности, чтобы они ни за что не цеплялись. В итоге у него оказалась стопка приблизительно равных по длине кусков. Натан взгромоздил ее на плечо и двинулся, небрежно помахивая свободной рукой. Так он вышел на улицу. Для незаинтересованного взгляда какого-нибудь насильщика Поланкина или купеческих жен, спешащих по своим делам, он мог бы сойти за подручного столяра, отправленного с поручением. Однако, если бы его заметил один из стражников, то с полным правом решил бы, что это дело дурно пахнет. Воистину, он давненько не мылся. Поэтому Натан осторожно поглядывал по сторонам в поисках мундиров и изо всех сил старался выглядеть целеустремленным. Паланкины двигались главным образом в одном направлении, вверх по склону, так что Натан двинулся туда же, идя плечом к плечу с согбенными носильщиками на расстоянии плевка, От надушенных шелковых занавесей, защищавших купчих, от губительных для кожи лучей здешнего ногого солнца. То здесь, то там, какие-нибудь два соседних паланкина останавливались бок о бок, и женщины, отдернув занавески, наклонялись одна к другой, чтобы обменяться той или иной информацией, непосредственно на ухо, скользя красными губами по коже собеседницы. Ни у одной из них, насколько видел Натан, Глаза не были выкрашены черным. Полонкины собирались на широкой поросшей травой площадке, где женщины выгружались и усаживались в картинных позах на подстилках и небольших ковриках. Пространство было окружено колоннадой, под сенью которой были расставлены столики торговцев всякой всячиной. Торговцы громко и весело выкликали названия своих товаров от подножия колонн, а над их головами в камне были вырезаны рельефные изображения сцен, которых Натан не мог ни узнать, ни понять. Группы каких-то мужчин и женщин, незнакомые символы, выглядевшие таинственно и значительно. Сидевшие на траве женщины уделяли внимание главным образом друг дружке. «Как чудесно снова с вами встретиться, милочка! Вы сегодня выглядите просто великолепно! Мы ведь увидимся с вами на балу!» Все это и множество другого в том же роде говорилось повышенным тоном, порой переходившим в визгливый крик, в зависимости от расстояния, которое разделяло говорившую и адресата. Вокруг женщин лавировали мужчины с подносами, предлагая им бокалы с напитками в обмен на монеты, а в оставшихся промежутках сновали мальчишки, собиравшие пустую посуду, чтобы отнести ее для повторного наполнения. Продвигаясь в обход колоннады, Натан понял, что его присутствие становится все более заметным и что доски утратили свою необходимость. Теперь ему нужен был поднос, тогда он смог бы влиться в ряды собирателей пустой посуды и больше не беспокоиться на этот счет. Он нашел прислоненный к стене поднос возле общественного туалета и без долгих размышлений прихватил его, пока владелец мальчишка, отвлекшись, стоял к нему спиной. Минуту спустя Натан уже был в толпе, подбирая бокалы, допивая из них последние капли и не переставая шарить глазами в поисках неосторожно выставленного какой-нибудь дамой кошелька. Игра значительно усложнялась тем, что его постоянно хватали за руки продавцы напитков, видимо считавшие, что цель его существования состоит исключительно в их удобстве. Их не заботили ни его чувства, ни ограниченная гибкость его суставов. Если Натан не делал сознательного усилия, чтобы держаться от них подальше, они подтаскивали его к себе, забирали у него бокалы, а в придачу давали подзатыльник за его труды. Вскоре он уже не забывал делать пресловутые усилия. Женщины здесь были самые разные. Одни молодые и свежие, с румяными щеками другие сухие и сморщенные. Одни улыбались, сверкая зубками, другие поджимали губы, словно сосали лимон. Но как бы они ни выглядели, все до единой, очевидно, были исполнены решимости не выставлять свои кошельки напоказ. на показ. Присыживаясь на курточки, чтобы подобрать с травы их бокалы, он мельком видел их перекрещенные лодыжки, их колени и бедра, стиснутые крепко, как ладони кающегося грешника по крайней мере, их очертания под платьем. Нигде не было ничего, что можно было бы стибрить. Но там не останавливался ни на секунду, словно блоха на простыне, тотчас же подскакивая, чтобы выхватить бокал, как только из него делался последний глоток, и не переставая шарить взглядом по сторонам. Вот белокурая девчушка в чепчике с поджатыми ножками. Вот старая корга, сморщенная, как кончики пальцев после целого дня рыбалки в цирке, и такая же бескровная. Вот купчиха в соку, с гладкой кожей и бисеринками пота на верхней губе, поигрывает веером. Все они, по его впечатлению, скрывали свои ценности с умением, говорившим о долгой практике. Когда очередной продавец, выкрутив ему руку, спихнул его с травяной лужайки, Натан остановился и принялся наблюдать. Если у женщин имелись монеты, чтобы платить за напитки, они должны были их где-то держать. Продавец с отнятыми у Натана бокалами отошел к скамье под навесом, где молодой господин со шрамом взял у него собранную на данный момент выручку. Бокалы были выставлены в ряд, чтобы другой человек их протер. Потом их вновь наполнили из кувшина, и продавец двинулся обратно. На его поясе висел раскрытый кошелек, размер которого позволял положить туда не больше пяти мелких монет. Увидев среди женщин потенциальную покупательницу, продавец, расталкивая конкурентов, бросался ее обслужить. Этот конкретный продавец оказался проворным, как хорек. Стоило лишь одной из женщин с длинным изящным подбородком в красном платье знаком показать, что она хочет пить, как он тут же оказался перед ней с протянутым подносом. Женщина согнула запястье, запустив пальцы внутрь своего просторного рукава. Когда пальцы вновь вынырнули оттуда, между ними была зажата монета. Кивнув, Натан вернулся на лужайку. Он уже собирался снова влиться в толпу с наполовину сформировавшимся в голове планом, который дорабатывал на ходу когда ему предоставилась лучшая возможность. В стороне от того места, где разговоры велись наиболее громко и женщины были одеты наиболее ярко, толпа редела и разбредалась. Здесь он увидел поднимающуюся с колен хрупкую особу с костями-спичками в огромном выцветшем кружевном облачении, похожем больше на шатер, чем на платье, с порыжавшими вставками из белого шелка. Она напоминала престарелую паучиху, накрытую кружевной салфеткой. Более того, старуха явно не понимала, где находится. Она проходила два шага в одном направлении, потом возвращалась на два шага в противоположном, близоруко вглядываясь в окружающее поверх горбатого носа. У нее были маленькие черные глазки-изюминки, вероятно, уже не обладавшие блой зоркостью, чтобы высмотреть своего носильщика. Натан повидал достаточно, чтобы знать, что тот, кто слаб или глуп и отбился от стада, наиболее уязвим для хищников. Эта наука доставалась ему на ежедневном горьком опыте до тех пор, пока не превратилась из простого знания в то, что он чувствовал костями. Натан, впрочем, прикусил губу, услышав в ветерке шуршащим многочисленными складками женских платьев голос отца. «Поступай, как надо, Натан! Поступай, как надо!» Он в замешательстве потер затылок. «Что значит «как надо»? Как надо кому?» Женщина уже сошла с травы на мостовую, вытянув перед собой руки, словно сомнамбула и направилась к проходу между колоннами. На неровном булыжнике у нее то и дело подворачивались лодыжки. Натан положил поднос на землю. Какой-то собиратель бокалов направился к ней, еще один прошел вплотную с другой стороны, и она инстинктивно схватилась за выпуклость на своем правом запястье, лишь частично скрытую кружевными манжетами. Потыкав туда пальцем в белой кожаной перчатке и убедившись, что все на месте, старуха возобновила свои блуждания, столь же бесцельные, как и прежде. Теперь или никогда. Натан небрежной походкой приблизился, не сводя глаз с костлявого запястья, с выпирающего на нем кошелька, не переставая думать об отце, как он выкашливал червей, согнувшись пополам, не менее тоще, чем это старушенце, но значительно ближе к могиле. Задача была легче некуда. Он мог себе позволить быть вежливым, добросердечным, незачем даже прибегать к искре. Он поддержал ее под руку, помогая идти. «Вы потерялись, госпожа? Позвольте, я вам помогу». Одна ладонь на локте, другая на запястье, направляете ее. Он постарался как можно лучше изобразить отрывистый акцент, с каким некогда говорила его мать. Старушка не отказалась зайти с ним в тень крытого мясницкого прилавка. Красно-синие полосы от просвечивающего насквозь тента раскрасили ее бледное пергаментное лицо. Улыбки подбадривающие фразы, затем, когда больше ничего не оставалось, его пальцы скользнули вдоль двойного прутика ее предплечья, обнажив старческие пятна под рукавом, и мешочек с монетами был сорван, сдержавший его ленточки. И Натан пустился наутек. Несколько секунд он не знал ничего, кроме свиста воздуха в ушах, от собственного стремительного движения. Кошелек увесисто лежал в руке, приятно врезаясь в ладонь ребрами толстых монет. Путь впереди был свободен. Мостовая шла под гору, через узкие улочки, к готовому его поглотить лабиринту переулков и темных проходов. Затем пространство сзади прорезал вопль. Так мог бы визжать поросенок, видя, как его маму волокут, чтобы разделать на бекон. Не было никакого смысла оглядываться. Оглядываются только идиоты. Нужно просто продолжать бежать. Но вопль был настолько пронзительным, будто Натан сломал этой старушке пару костей. Помимо воли Натан посмотрел назад. Она стояла на коленях с протянутой рукой, выставив палец с дрожащим длинным ногтем. Взгляды окружающих обратились на нее. Затем дюйм за дюймом заскользили вдоль ее руки, вдоль пальца вдоль пляшущего в воздухе ногти через разделявшее их пространство и уткнулись в Натана, внезапно разучившегося переставлять ноги. «Держи его!» — завопил кто-то, мужчина, носильщик, судя по выговору. И мгновение спустя все ринулись к нему. Мир, казалось, замедлился, стал вязким на протяжении бесконечной секунды натан смотрел как мужчины отделяются от женщин одни стояли другие поворачивались третьи роняли подносы и вскоре тридцать или сорок человек сплотились в одну массу одну свору одержимую общим желанием схватить его в загустевшем воздухе он медленно повернулся тщетно пытаясь оттолкнуться скользкими подошвами Потом под подошвами обнаружился твердый камень, и они были достаточно тонкими, чтобы вдавить пальцы ног в зазоры между булыжниками, что дало ему опору для толчка. Стоило Натану обрести ее, как он рванул прочь. Он бежал, опустив голову. Теперь ничто на свете не заставило бы его оглянуться. Пусть он не знал этих узких улочек, втиснутых между высокими островерхими домами, Так же хорошо, как знал закоулки трущоб, направление сейчас могло быть только одно — вниз. Вниз холма торгового конца. Прочь. Домой. Как стрела он летел мимо ювелирных магазинов, мимо стекольных мастерских, мимо торговцев коврами, мимо сотен лавок, доверху заваленных вещами, в которых он никогда не чувствовал надобности вещами, которые тотчас бы почернели или сгнили в сырости их лачуги. Он лавировал среди женщин с корзинами, где были горой навалены фрукты и хлеб, накрытый льняными полотенцами. Они глазели на него, словно это было какое-то бесплатное развлечение, останавливались с разинутыми ртами так, что его преследователи натыкались на них и были вынуждены притормозить, чтобы не сбить этих глупых куриц с ног. Когда он подбежал к калитке, погони видно уже не было. Не останавливаясь, Натан схватился за ручку, зная, что замок выжжен искрой. Сейчас он юркнет в калитку и окажется в знакомых местах, куда за ним никто не последует. Там, где жизнь обитателей торгового конца ценится согласно стоимости одежды на их плечах, кожи, из которой сшиты их башмаки. Калитка не открывалась. Но она должна открыться, ведь механизм замка расплавлен. Вот и отметина от его искры, гладкие, словно восковые шарики вспенившегося из остывшего металла. Пока его не было, кто-то загнал в дырку металлический пруд и накрепко приварил. Натан потряс замок, заранее зная, что ничего не добьется. По другую сторону калитки сидел на корточках трущобный пацаненок. Штаны закатаны выше колен, ноги покрыты толстой коркой грязи. Он смотрел, как Натан сражается с замком, глазами настолько же широко раскрытыми, насколько узкими были промежутки между прутьями решетки. Он таращился так, что казалось, будто глаза у него расположены по бокам головы, словно у коровы или овцы. Откуда-то сзади послышались голоса. Несколько человек вполне добродушно настроенных. Натан попытался сосредоточиться, ощутить внутри себя искру. Мальчишка поднялся и подошел к калитке, остановившись от нее на расстоянии вытянутой руки. Натан прикрыл глаза. Голоса приближались, но в них не слышалось никакой резкости, словно преследователи махнули на него рукой или вообще говорили о чем-то другом. Он попытался отыскать внутри себя знакомое чувство пустоты, Не получилось. Попытался думать о матери. «Без ключа не откроется», — сказал пацан. «Тихо». Тот уселся на землю. «Тебе просто нужен ключ, вот и все». «Тихо, я сказал». Словно повинуясь его приказу, голоса смолкли. Затем зазвучали снова, громче, резче, и все ощущения там, внизу, опять пропали. «Мама говорила, чтобы открыть дверь, нужен ключ». «Это он!» Скрипнув зубами, Натан вызвал перед внутренним взором образ матери с вычерненными сажей глазами возле очага в ожидании посетителей. Скрип и пыхтение из-за занавески. Отец, напрягающий все силы, чтобы вымучить из себя червя. «Вот оно!» Волоски на его предплечьях зашевелились. Белоус с задранным кверху носом. Поставщик, заносящий кнут. «Господин, прекрати искрить!» Он потянулся вниз и положил ладони на металл, и металл задымился в том месте, где к нему прикоснулись пальцы. Сзади по булыжнику грохотали подкованные гвоздями башмаки. Футов пятьдесят, может быть, ближе. «Не знаю, что ты там затеял», проговорил мальчишка. Но мама говорила, что без ключа ее не открыть. «Слышишь?» Мальчишка потыкал его пальцем через решетку, и Натан открыл глаза. Детское личико было длинным и узким, глаза лихорадочно блестели. «Отойди!» «А ты не говори мне, что делать!» отозвался паренек и наружно придвинулся ближе. Те тоже были совсем рядом. Натан ощутил, как внутри набухает зуд, Готовый, чтобы его почесали. Но что с него толку? Глаза у парнишки были по-прежнему вытаращены. Слишком широко. Запросто можно выжечь, если вспыхнет искра. И что тогда? На корм собакам или червям? В компост. Натан вздохнул и убрал руки от калитки. Они бессильно повисли по бокам его тела. Прежде чем его схватили, Натан швырнул сквозь решетку кошелек с монетами. «Держи, отдай это своей маме!» Пацаненок глянул на кошелек и утер губы рукой. «У меня больше нет мамы», — сообщил он. «Она умерла».